С высоты птичьего полета зекурат Веры, Шио, напоминает игрушечную пирамидку. Пять уровней, две ступени каждый. Население 300 тысяч. Вера обитал на первой ступени второго уровня. Все картолонские зекураты были обесточены, покинувшими их пунийцами. Восстановить электроснабжение удалось не везде. И люди их покинули, потому мы приземляемся к... прямо посреди обезлюдевшей площади, недалеко от низвергнутого бетонного вала с отколовшейся головой. Вера снимает шлем, встает, потягиваясь и хрустя суставами. «Найду своих, расспрошу, что и почем. Тебе лучше оставаться здесь. Будешь выделяться среди местных». «Вера, а все твои соотечественники говорят по-карталонски?» — Замечательно, если вы и веру предков сохранили. — Только низ, — отвечает Вэра, — сам понимаешь, что на иноверцев охотились. Знание родного языка тоже каралось смертью, а за нижними ступенями сложнее уследить. — Сколько тебе нужно времени? — Часа два. Думаю, что не зря потрачу это время. — Жду тебя. Удачи, Вэра. Достаю коммуникатор, отмечаю, что связи с новым Карфагеном нет, с Верой тоже. Я отрезан от своего мира. Ловлю себя на мысли, что думаю о Карфагене как о своем, хотя с мятежными картолонцами у меня гораздо больше общего. Ненавижу ждать. Мне остается только просматривать записи и читать о последствиях лучевой болезни. Но взгляд скользит по буквам, не улавливая смысла. Приходится возвращаться, перечитывать. Только, наконец, углубляюсь в текст, как трещат динамики, заставляя меня вздрогнуть. «Внимание пилоту!» — говорит мужчина на моем языке, но с легким акцентом. «Немедленно откройте люк, иначе будете уничтожены вместе с машиной. Ваш подельник схвачен, сопротивление бесполезно». Рук гнувшись, надеваю шлем и вижу четыре осы, висящие в воздухе, и ястреба. «Как же так? Получается, нас вели до Зекурата или кто-то сдал Веру?» В любом случае сопротивление бесполезно и бессмысленно. Одно внушает надежду — меня не убили сразу, значит, возможен диалог. И я отвечаю. Мое имя Леонард Тальпалис, я парламентер из Нового Карфагена. Мне необходимо встретиться с вашим главным, у меня важные новости. Открываю люк и встречаю нас безоружным. Лицом к стене. Сейчас. Перевожу взгляд с панели управления на коммуникатор. Спрятать его? Или показать записи разговоров в доказательство чистоты моих намерений? Пусть остается. Мысленно помянув тониты Шахара, нажимаю на кнопку, и люк открывается. А я, не спеша, становлюсь лицом к стене, завожу руки за голову. Снаружи доносятся голоса, и в салон врываются картолонцы, переговаривающиеся на своем языке. Они за моей спиной и не вижу, сколько их. Чужие руки хлопают меня по карманам, находят пистолет, снимают с пояса нож. «Я прилетел с миром», — говорю, — и получаю тычок прикладом в почки. Аж в глазах темнеет. «Нам насрать», — отвечает Картолонец. «Насмотрелся на вашего брата. Не держите его обещаний». Мои руки, сводят за спиной, защелкивают наручники. «Если вы не выслужите меня, то по Карталонии нанесут серию ядерных...» Еще удар с размаха прикладом в спину. «Заткнись! Мы знаем, и нам насрать! Мы взяли власть в свои руки и не позволим вам ездить нам по ушам, а вашему идолу пить кровь наших детей!» Кажется, он сломал мне левро. «Дышать больно, но продолжаю говорить. Я не пуниц, а трикстер!» Мой бог Шахар, я желаю вам добра, и ваш человек помогает мне не просто так. Да же ты, падла!» Он бьет под колено, я падаю вперед долбанувшимся лбом об обшивку флайера, а карталонец охаживает меня ногами. «Говорить будешь, когда тебе дадут слово, а пока молчи!» Свернувшись клубком, терплю побои, параллельно считываю его характеристики. Парня зовут Кет. Он житель третьего уровня, полицейский. Его отношение ко мне — ненависть. Даже если применю способности, все равно он будет настроен враждебно. С Кетом еще трое полицейских. Все ненавидят меня, потому что я олицетворяю для них врага. Кет обращается к моему пленителю, его сослуживец. «Полегче, его рано убивать». Туда и дорогу, у нас есть еще предатель, — оскаливается полицейский, но прекращает меня избивать. Стать гнида пунийская! И, выполняя его приказ, кровь из рассещенной брови заливает правый глаз, щекочет щеку. Болят помятые ребра. Каждый вдох отдается болью. Меня выталкивают на улицу, где кто-то делает подсечку, я снова падаю, но успеваю сгруппироваться. В голове крутятся мысли, как заставить их себя выслушать, считывать информацию выдавать. Нет, это разозлит их. Говорить о лучевой болезни, нет, пока лечат, а результаты я не добьюсь. Меня заталкивают по землившегося ястреба, успеваю заметить, как полицейские поочередно плюют на голову Вала, и злость на них отступает. Возможно, будет допрос, если так есть надежда, что мне попадется более разумный собеседник. А если нет? Если меня везут на публичную казнь, уж слишком яростно меня здесь ненавидят, хорошо выражив, ведь им ничего не стоило прикончить его. Мне на голову натягивают мешок, и не вижу, куда меня ведут после того, как приземляемся. Судя по запаху гниющего мусора, мы все еще в зекурате, оставленном жителями, и обесточенном, где никто не убирает. Минут двадцать, едем на мобиле, картолонцы переговариваются, но я не понимаю, о чем. Потом идем в темноте коридоров, но через ткань вижу световые пятна, фонари. Звенит ключ в замке, меня толкают в спину и, пробежав пару шагов, налетаю на стену. Снова лязг ключа, отдаляющиеся шаги. Меня заперли. Но где? И как долго продержат здесь? Идиоты. У меня, да и у них, каждая минута на счету. Поскольку что так смерть, что это, кричу уходящим картолонцам, мне немедленно нужно поговорить с вашим главным, иначе и мне, и вам конец. В ответ доносится смех и ругательство. Наконец кто-то снисходит до ответа. Потерпи, очень скоро ты испытаешь все то, к чему стремишься. С тебя живьем спустят шкуру, причем сделают это с превеликим удовольствием. Мерю шагами камеру, четыре шага во все стороны. А на что я рассчитывал? На горячий прием? Краталонцы понимают, что пунийцы будут предлагать золотые горы, чтобы потом прижать мятежников к ногтю. и вернуть себе власть. Такие их действия наиболее логичны. Откуда местным знать, что я лаялен скорее им, чем пунийцам? Как убедить недалеких людей и расположить их к себе? Так с мешком на голове провожу, кажется, бесконечность. Перебираю тысячи вариантов, но ни один не выдерживает критики. И когда вдалеке скрипят петли, я готов ко всему – К допросу с разжижением мозгов, какой мне проводил магон, к публичной казни тоже готов, ведь картолонцы жаждут хлеба и зрелищ. Меня хватают под руки и долго куда-то ведут. Стягивают мешок, и я ненадолго слепну от яркого света. Когда зрение возвращается, вижу перед собой длинноволосого, совершенно седого картолонца с желтым, изборожденным морщинами лицом. Мехка шестьдесят 68 лет. Уровень 3, ступень 2, полицейский. Физическое развитие одиннадцать, духовное развитие 6. Запрашиваю то, что интересует, и получаю. Отношение неприязнь. 6. Если добавить 5 единиц будет равнодушие, тогда возможен вариант, что старик меня услышит. Смерив меня взглядом, Мехко говорит. «Перед тем, как тебя публично казнят, мне хотелось бы, чтобы ты связался со своими. Я пошлю их туда, откуда не возвращаются, а потом покажу, как ты медленно и мучительно дохнешь». Из коридора доносится смех моих конвоиров. Старик, прихрамывая, направляется к двери и закрывает ее, а я, не сводя своего взгляда, применяю способность, увеличивая его отношение ко мне с неприязнью, на равнодушие. Мехка, ты можешь не верить мне, но я желаю Картолонии только добра, потому что не являюсь пунийцем. Стрепенувшись, старик смотрит с интересом. — Откуда ты знаешь мое имя? Я не называл его, и те двое тоже. Я не только не пунийц, но и не вполне человек. Я знаю о каждом многое. Например, что твоя фамилия Адури, тебе 68 лет. Тебе требуется замена коленного сустава, барахлит сердце, а еще правая почка опущена. Но больше всего тебя беспокоят камни в желчевыводящих путях. У тебя двое сыновей, внебрачная дочь на первом уровне и пятеро внуков. Тяжело дыша, старик пялится на меня с первобытным ужасом, занимает единственный стул за столом, а я продолжаю по чуть-чуть, но чуть-чуть увеличивая громкость голоса. Но самое главное, ты не культист Ваала. Твоя татуировка на седьмом шейном — фальшивка. Либо же кто-то связь оборвал. Твой бог — Кутерастан. Откуда ты? Есть контакт. Теперь надо не дать ему перехватить инициативу. Если ты адепт другой веры, то должен знать про сверхспособности, доступные тем, у кого оборвана связь с Валом. Да, я из Карфагена. Но мой бог Шахар. Так же, как и Карталонцы, я заинтересован в том, чтобы не свернуть Но если вы меня не выслушаете, случится страшное. И мой народ, и ваш будет на грани истребления. Мне нужно поговорить с командованием. Человек, который помогает мне, Вера, не предатель. Старик темнеет лицом, дыхание его очищается. Он указывает на меня пальцем, покрученным подагрой. «Если ты врешь, я самолично выпотрошу тебя. Ты будешь умирать медленно и мучительно». Он надевает старинные очки, по коммуникатору связывается с начальством, докладывает обо мне. Меняется лицом, бросает на меня испуганный взгляд и поджимает губы. Потом звонят уже ему, что-то говорят по карталонски а я ощущаю страх морских расходящихся волнами. Прервав связь, он высовывается в коридор, дает распоряжение моим конвоинам, и его тревога невольно передается мне. Когда эти двое заходят, напуганные и бледные, мягко обращается ко мне: "Тобой заинтересовался генерал Тексватоа". Мало того, поступил распоряжение доставлять ему всех пленных пуницев. Всех их публично казнили. Он смолкает, смотрит с интересом, облизывает пересохшие губы, и когда конвоир берет меня под руку, говорит в спину, «То, что ты сказал, слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Сохраните жизнь в эры, он не предатель», — отвечаю я. Мне снова натягивают на мешок, а я с сожалением думаю о том, что повысить репутацию с кем бы то ни было смогу только послезавтра. И с генералом придется договариваться, пустив в ход красноречия и дар убеждения, которую меня не скажу, чтобы развит.